Глава седьмая «Наследник?» — крепко удивившись услышанному, уточнил я. «В каком смысле?» «А ты сам, как думаешь?» — в голосе умруна прозвучал не особо им скрываемый сарказм. «Какие есть варианты?» «Да много», — чуть запнувшись, ответил я. «Разные?» «На самом деле не очень». Хозяин кладбища снова уселся на надгробную плиту и провел своими черными ногтями по ее основанию. От этого звука у меня по коже аж мороз прошел. — Все, что ты унаследуешь, право на месть. Ну и еще всякие мелочи, вроде амулета и ошметков силы. Да и то, если окажешься рядом в тот момент, когда меня не станет. Вот. «Теперь стало совсем непонятно», — признался я. «Могильный червь», — пояснил Костяной царь. «Напасть, с которой быстро справиться способны лишь такие, как я. Нет, в старые времена встречались кудесники, мощь которых была велика настолько, что они могли извести эту тварь без ритуала. Но то, когда было. Все они давно умерли». Причем, большей частью, не своей смертью. Разве что один из них, самый хитрый, вроде до сих пор по земле бродит. Заглядывал он ко мне пару десятков лет назад. Да и для моего племени эта задача не из простых. Чтобы спасти тебя... Мне пришлось потратить немало своей силы, вернее, прогнать ее через твою кровь, выжечь ей пакость, что уже почти добралась до сердца. Это как метка, ведьмак, которую всякий, умеющий видеть больше, чем обычный человек, распознает сразу. В каком-то смысле ты даже можешь теперь называть меня «тятя». «Как?» — выпучил глаза я. Тятя. — повторил Умрун. — Я ж, считай, тебе вторую жизнь даровал. Так что теперь с полным правом могу делить счастье отцовства с твоим родителем. Правда, завещать кроме мести мне тебе нечего. Но уж шаната случишь, случись что со мной, в полной мере теперь твоя. Больше скажу. Если с моим кладбищем что случится, или кто-то придет сюда за моей головой и сможет забрать ее, то ты обязан будешь свести счеты с моим убийцей. Причем очень быстро, на то тебе отведена седмица ни больше, ни меньше. Либо отомсти за мою гибель, либо умри от хвори, что к тебе вернется сразу после того, как время выйдет. И скажу тебе честно, Я бы предпочел смерть в честном бою, чем ожидание того, как клыки могильного червя в сердце вцепятся. — У тебя нет сердца, — переваривая услышанное на автомате, произнес я. — Но было же когда-то, — резонно заметил костяной царь. — Ишь, — насупился, — за все надо платить, ведьмак, хочешь ты того или нет. За согласие, несогласие, просьбу, отказ, любовь, ненависть, жизнь и смерть. Ничего не бывает за так. Всему на свете есть цена. Даже если ты что-то делаешь просто так, потому что хочешь. Я тогда тебе не соврал. Спас тебя без выгоды для себя. Скажу больше, сам до сих пор не понимаю зачем. Просто спас. Что до цены, она была установлена задолго до того, как ты приполз сюда, умирая. Я про нее ведал. Ты — нет. Но давай честно, ты бы отказался заплатить, будь у тебя тогда лишняя секунда для беседы. Нет. Так о чем мы тогда спорим? А разве мы спорим, пожал плечами я? Честная цена, как по мне, так еще и низкая. «Тем более, что я бы все равно стал мстить, случись с тобой что? У меня не так много друзей, а наставников так вообще почти нет. Ты единственный». «Зато врагов прибавилось», — снова скрижетнул когтями о камень Умрун. «Мы — хозяева кладбищ. Пусть и живем каждый сам по себе. На особицу все что и дело общаемся. Сам, наверное, понимаешь». «Хоть между нашими владениями и большим миром решетки и стоят, все одно мы от него зависим больше, чем он от нас. До того, как люди попадут к нам сюда, они много разного натворить могут. И ведь творят, да такую дурь несусветную, что диву даться можно. Вот недавно, с полвека назад, когда Москва расти затеяла», Взяли, да снесли погост, а на его месте дома поставили. Ой, что там по первости творилось? Представляю себе и даже знаю, о каком именно месте мне сейчас умрун рассказывает. Не так давно мне эту историю Нифантов поведал. Речь идет о Черемушках. Там несколько высоток реально прямо на месте бывшего кладбища возвели. Вот только оперативник по своей всегдашней привычке разделил рассказ о случившемся ровно наполовину и ни словом не упомянул о том, что руководство отдела пришлось помощи просить у тех, кто им совсем не друг. «К нам тогда сыскные дьяки прибежали. Просили пособить, людей выручить», — продолжал свой рассказ тем временем хозяин кладбища. «Но уважительно подошли, не отнять». Главный их личный пятерых из нас посетил, говорил с почтением, э, как его, Петровский или Петровский, да ну, неважно, но мужик крепкий, правильный, мне после рассказывали, что он лет через пять после нашего знакомства погиб, Василиск его убил, тот, который под Кремлем со времен грозного царя жил». «Василиск? Похоже, я сегодня исчерпаю весь лимит удивления, отведенный мне на текущий год или даже на более длительный срок. Они же все давно вымерли!» О василисках я слышал и не раз, причем от самых разных людей и нелюдей. И все рассказы, несмотря на свою непохожесть, всегда сходились в одном. Перевелись эти твари на земле уже давно, что очень, очень здорово. Пусть живут только в легендах, мифах и сказках, а в жизни не надо. Этот нет, его немчин-бомелей, в подвале одном глубоком запер, и печатями древними, еще вавилонскими входы-выходы перекрыл. Да виж ты, там какой-то ремонт затеяли. Печати с дуру сковырнули, Василиск сразу проснулся, почувствовал свободу и сильно обрадовался. Ясное дело, он же за века и обозлился, и оголодал. Сначала рабочих сожрал, потом еще кого-то, и под конец генералов в пищу употребил, который умных людей не послушал да полез проверять, что за напасть в подземельях завелась. Тот сам сгинул и двух сыскных дьяков с собой в могилу уволок. Василиск-то старый был, матерый, чуть ли не древних богов еще помнил. В конце концов, Петровский этот с ним сошелся в драке, да его вместе с собой громовым зельем и подорвал. Смелый был человек, ничего не скажу. Достойно жил, красиво ушел. Нынешние что ему, что Францеву, который освободившееся место занял, в подметки не годятся. «Надо же!» Оказывается, мой новый испеченный второй отец неплохо так разбирается в генеалогии отдела 15К. Хотя о Францеве вообще много кто знает, что у нас, что за рубежом. Вон даже итальянцы и те про него в курсе, чему я сам свидетель. Его время до сих пор добрым словом вспоминают, хоть с единственного визита его уже четверть века прошло. Видно, он на самом деле был очень незаурядным человеком. «Это все здорово, но я-то тут при чем?» «Ты-то?» — запнулся Умрун. «А, да. Те, кому глава дьяков на поклон не пришел, зуб затаили на прочих, кого он выбрал для беседы и просьбы. Обидно им стало, понимаешь? Вроде как мы выше сидим, чем они, хоть вроде и все вровень. «Ну, и прочее разное случалось. Я на свете не первый день существую. Потому знай, ведьмак, отныне некоторые кладбища для тебя сильно опасны». «Так и раньше было то же самое», — заметил я. «Это всегда кот в мешке». Раньше личное не примешивалось. «Пришел ты и пришел. Если пакостить не станешь, ходи сколько влезет». «Ты же не просто так, ты ходящий близ смерти. Чего тебя без нужды задевать?» «Ну, как твоя хозяйка обидится, на что?» «Теперь и личное, и нужда есть. Теперь те, кто меня недолюбливает, все сделают, чтобы как-то скаверзничать и тебя убить». Причем не бессудно, а как должно, по покону, чтобы с хозяйкой твоей не повздорить грешным делом. Дескать, ты виноват, а они в своем доме и в своем праве. Ну, или как-то по-другому тебя подловить, в долги загнать, да на службу поставить, а после такое поручить, что выполнить, не сложив головы, не можно. Да мало ли чего удумать можно. Было бы желание... «Весело», озадачился я. «Скажи, а тот твой коллега, для которого я сейчас стараюсь, он с тобой как? В друзьях? Во врагах?» «Да никак», — ответил костяной царь. «Не переживай. К тому же больше положенного он на тебя взвалить уже не может. Одна помощь — один долг. Да и тот ты, я так понимаю, почти выполнил». «Почти», — вздохнул я. Но не совсем. Две души осталось изловить. Но вот как, понятия не имею. Хитрые обе, как мыши в норке, затаились. поди их вытащи на белый свет. Остальные тоже были не дураки, но в них злобы много было. К тому же они после смерти все еще продолжали жить. Как раньше. Следы оставляли. Я по ним и шел. А эти — другой калинкор. Тем более один из них колдуном при жизни был. «И не слабым. Это он меня так приложил, что я чуть не окочурился». «Да я уж понял», — проворчал Умрун. «Ты к чему мне это рассказал-то? Совета хочешь?» «От совета не откажусь», — признался я. «Но вообще просто поделился своими печалями». «Нашел с кем», — заухал хозяин кладбища. «Как видно, мои слова его крепко развеселили». Твои печали не моя забота, ведьмак. Мы, конечно, теперь одной веревочкой повязаны, так уж вышло, но что с того? Ты сам залез в кабалу, сам из нее и выбирайся. Знал же, с кем разговариваешь, кому слово даешь. Знал. То-то и оно. А ведь сказать-то нечего, прав он с любой из сторон. «И все же обидно. Я, если честно, надеялся на то, что получу совет. Наверняка мой собеседник знает, как найти иголку-душу в стоге сена под названием «Москва». «Призывать тебе его надо», — нарушил повисшее молчание через пару минут костяной царь. «По-другому нельзя. Никак. С колдуном такое не пройдет, а с обычной душой, пусть даже черной, выйдет». «Не сможет он не прийти, если ты его покличешь!» «Думал уже», — вздохнул я. «Не вариант. Там же сразу столько всяких разных приблудных налетит. Только держись. В последний раз, когда я так сделал, меня неприкаянные души чуть на клочки не разорвали. Нет, первые пару раз все было нормально. Кого призывал, только тот и приходил. А потом... до сих пор в холод бросает». «Оно и понятно. Поначалу ты был кто? Так. Птаха бессмысленная. Сам не знал, на каком свете живешь. Сила твоя искоркой была. На нее только тот, кого ты зовешь, мог прилететь. А после она костром стала, мимо которого захочешь — не промахнешься. Само собой, все те, кто между мирами застрял, тебя слышали и быстро смекали, что надо делать». «Так о том и речь. Я этого Марка Ароновича позову, а вместе с ним еще толпа подвалит, в которой его сразу не найдешь. Пока суд додела, он шустро смоется, да еще надо мной и посмеется». «Марк Аронович?» — прогудел Умрун. «Еще и Иудей?» Это да. Этот быстро смекнет, что к чему». «Ага», — снова вздохнул я. «Не получится, короче» а больше мне в голову ничего не приходит. «Если все делать так, как ты, не получится». Опять в голосе хозяина кладбища появилась едкая ирония. «А коли по уму, как надо выйдет». «А по уму это как?» — насторожился я. «Нужное место, нужное время, нужные слова». В черноте капюшона блеснули две красные искры. «Ты все время спешишь, ведьмак, вместо того, чтобы остановиться и подумать. Пока тебе везет, но когда-нибудь спешка выйдет тебе боком». И заплачу я за нее самой дорогой ценой. Я сам не заметил, как произнес вслух слова, появившиеся в голове. Да еще и чуть копирую голос собеседника. «Ой, извини, я не ненарочно». Умрун запрокинул голову вверх и расхохотался. «Когда шутка к месту, я обиду не таю», — отсмеявшись сообщил он мне. «Но, по сути, все так. Ты бесперечь ходишь по грани, сам того не замечая. Везение не бесконечно. Рано или поздно оно кончится. Я бы и рад по ней не ходить, только кто бы меня спрашивал?» Валятся, блин, проблемы со всех сторон, только успевай уворачиваться. Моя бы воля давно бы уехала туда, где тишина, покой и людей почти нет. Но не могу, долги держат. Так что там с нужными словами, местом и временем? Не могу, не могу, ирония в голосе наставника сменилась открытой насмешкой. Все ты можешь, было бы стремление. «Просто по течению плыть проще, чем против него, верно? «Я вот если чего не пожелаю, то в век делать не стану. «Хоть что пусть говорят, хоть как грозят, не стану. «Надо будет, всем глотки порву, но на своем стоять стану. «А тебе проще слабину дать, а потом рассказы вести о том, что судьба та еще злодейка». Уже второй раз за последнее время такое про себя слышу. Прямо скажем, повод серьезно задуматься. Если и живые, и мертвые к одному выводу приходят, то выходит со мной что-то точно не так. Ну, а что до остального? И сам бы уж мог догадаться, колесел, подумал как следует, связал одно с другим. Нет? Эх, тетеря! Ладно. «Слушай, со временем все просто. Выясни точно, в каком часу и какой минуте иудей этот помер. Подробнее объяснять?» «Не надо», — мотнул головой я. «Дальше, пожалуйста». «Место!» — Умрун положил свои костистые руки на колени и чуть подался вперед. «Узнай». «Где он чаще всего любил бывать? Где ему особенно хорошо было?» «Слышал я правильное название из нынешних...» Эх, как же там...» «А, место силы!» «У любого человека все непременно такое есть!» «Одному дом родной сил прибавляет, другой без кабака любимого жизнь не мыслит, только там счастье свое находит!» Третьего хлебом не корми, а дай к срамным девкам сбегать. Да мало ли чего при жизни человеком мило. Главное то, что в том месте часть его души осталась. Вросла она в него, как деревце, корнями в землю. Ясно. А слова? Слова какие? Эй, ты обалдуй! Было видно, что хозяин кладбища искренне расстроен моей недалекостью. Сказано тебе! «Хорошо ему там было, как когда-то у мамки в животе. Это для него последняя радость на земле, остатняя людская память, которая хоть как-то греет. Вот и скажи, что ты там камня на камне не оставишь, коли тот не явится. Он, понятное дело, и так на твой зов обязан откликнуться, куда ему деваться». «Но если это, к примеру, домина огромная, вроде княжьего терема, то замучаешься ты его там искать, а то и вовсе улизнет до того, как ты его найдешь. Тут же другое дело, у него последнюю радость забирают, последний свет, за такое убить мало. Даже твой иудей, будь он хоть семи пядей во лбу, и то разозлится, никуда не денется». «Ну, а там уж не плашай!» «Благодарю», — отводя глаза в сторону, произнес я. Просто мне снова стало немного стыдно, потому что ответ и в самом деле лежал на поверхности. Не было тут никаких тайных знаний, древней волжбы и хитрых ритуалов. Надо было, как сказано, просто сесть и подумать. «Только ты имей в виду, легко не будет». Умрун хлопнул руками по коленям. «Говорю же, правильное название придумали для таких мест. Силы у иудея твоего прибавится. И изрядно. Он же свое защищает, значит, ему и стены помогать будут. Хорошенько подготовься к бою, ведьмак. Миром дело точно не закончится». «Так и те, с кем я имел дело раньше, тоже ребята были непростые». Усмехнулся я. Ну, спасибо за предупреждение. А почему с колдуном такая штука не пройдет, не скажешь? Он с миром в других отношениях, пояснил хозяин кладбища, и с тем, что для живых, и сыным нынешним. Я тряхнул головой и вопросительно глянул на собеседника, как бы говоря, понятно, что ничего не понятно. Души-то у него, нет? — чуть раздраженно буркнул тот. — А то, что есть, это вовсе не душа, а посмертная сущность, которой на твои призывы плюнуть и растереть. Ясно? Отчасти не стал врать я. — Душу свою колдун твой давно потерял, — пояснил недовольно Умрун. — Как стал тем, кем стал, сразу ее и лишился. Раньше такие, как он, если умирали без передачи силы, Мигом в Навь отправлялись. А уж там их ждали с распростертыми объятиями те, кто следует. Или, если повезет, то сжигали их часто вместе с домом. Огонь в таких вопросах первое дело. Его любая нечисть до да нежить боится. Но нынче времена другие. Навь вся туманами затянута. Потому и бродит этот поганец по городу. Силу передать не успел, так она ему уйти и не дает. «Да-да, верно», — покивал я, вспомнив давний разговор с тем же Нифонтовым. «Надо ему теперь найти могилу матери, чтобы на ней покаяться». «Или найти мальца, в жилах которого течет кровь его рода», — качнулся Капюшон. «Могильное раскаяние может и не помочь, к тому же могилу еще отыскать надо». «Опять же местный хозяин еще неизвестно, как на такого гостя посмотрит. Припресен ко мне... Ладно, не суть. Главное, что уходить туда, откуда нет возврата, ему наверняка сильно не хочется. Известна мне их порода. Она не столько жизнь любит, сколько небытия боится. Хоть Нави и нет давно». Так что для начала колдунчик примется искать мальчонку из своего рода, того, который белому Богу не присягал и на бабу еще ни разу не слазал. Как найдет, начнет ему сулить власть, злато да славу, если тот согласится его в себя пустить. Нынче молоть до такого жадно. Думаю, дело у твоего колдуна сладится быстро да гладко. А дальше все просто. Душу дурачка этого он быстро изведет, и его жизнь сам жить станет. Даже так, — я почесал затылок, — про это не знал. — А вообще ты что знаешь? — хохотнул Умрун. — Куда ни ткни пустое место. — Ну, не совсем уж. И потом... «Где мне про такое узнавать-то? Кто расскажет? А учебников на подобную тематику никто не писал и не издавал. Я ж как курочка по зернышку знания собираю. То тут, то там». «Интересно, а Нифонтов про второй расклад будущности колдуна в курсе? И если да, то почему мне про него не рассказал? Зачем утаил?» «Вот просто уверен, что он все знал». «Просто приберег информацию до лучших времен, чтобы использовать в нужный момент. К примеру, дам я слабину, скажу, что хрен с ним, с Кузьмой Петровичем, пусть валит из столицы куда хочет. Так он сразу расскажет о том, что тот запросто может переродиться и вернуться обратно, дабы свести со мной счеты. А живой колдун куда опаснее мертвого. Смекаешь, Саня?» Клянусь, я даже услышал голос Николая. Он прямо-таки в ушах прозвучал. «Ладно, заболтались мы с тобой», — костяной царь глянул в небо. «Вон, скоро светать начнет, а у меня дел полный кузовок. Иди, ведьмак, иди. Хочешь домой, хочешь по кладбищу погуляй». Уверен. Есть у него мысли и насчет того, как мне зловредного Кузьму из его логова выманить. Только сейчас мне их услышать не судьба. Да и ладно. Итак, нынче ночью я здесь получил больше, чем ожидал. Я не торопясь дошел до главной аллеи, напился воды из торчащего из земли длинного, кривого и изрядно заржавевшего крана, а после уселся на лавочку, рядом с которой росла здоровенная береза. Имелось тут и могила, причем очень старая, по памятнику и ограде видно, но при этом ухоженная. Нет, есть еще на Руси хорошие люди, чтущие семейные узы. Наверняка ведь внуки, а точнее аж правнуки ухаживают, причем исключительно от чистой души. прибыли ты никакой от этих покойников уже не получишь». Я устроился поудобнее, прислонившись спиной к березе и полез в телефон, в который раз уже открывая файл, что мне Александр прислал. Имелся в этом отчете фрагмент о последних двух годах бытия фигуранта, но я прежде его детально не изучал, поскольку уже лично бытовые подробности о житии профессора меня не сильно занимали. И, как выяснилось, зря. Они-то в данном случае и оказались самыми важными». Неисповедимы пути Господни, короче. Оказалось, что уже добрых лет семь обитал господин Левинсон за городом, в весьма престижном коттеджном поселке, коих нынче немало построено в ближнем Подмосковье. Тридцать соток, добротный дом на триста квадратов, гараж и все такое прочее. Фотка была приложена к отчету, по ней сразу становилось ясно, любил беглец от правосудия в моем лице это место. По дому, когда его строят с душой для себя, это сразу видно. Там ведь, наверное, и домовой есть. Как бы он не помешал мне то, что задумано, провернуть. Стоп! Что-то я шкуру неубитого медведя начал делить. Сначала надо понять, как в этот дом попасть. Он на все замки закрыт, между прочим, чуть ли не опечатан, поскольку его наследнички между собой поделить не могут». Подложил папа детишкам некошерную свинью, не вписал домик в завещание, потому Софочка и Натанчик за него теперь бьются как пересвет с Челубеем на Куликовом поле, не сдавая позиции ни на шаг. А вот тоже интересно, коттеджик-то за мкадом стоит, между прочим, недалеко от него, но все же. Что если Левинсон просто технически туда не сможет попасть? Нет. Формально это новая Москва, то есть городская черта, но не факт, что неупокоенные души настолько привязаны к планам генеральной застройки столицы. Потихоньку помаленьку меня окутала легкая дрема, та, в которой ты вроде и не спишь, но звуки вокруг становятся более резкими, а реальность скрывается за легкой дымкой. Хотя, вернее всего, это была и не дрема, а вполне себе сон, потому что, когда меня из этого состояния вырвал истошно заголосивший смартфон, сквозь листву пробивались солнечные лучи, а птицы в ветвях береза орали совершенно по-утреннему. Ну да, уже семь утра. Нет, положительно, я начинаю все сильнее и сильнее уважать звонящего мне Белозерова. У него дома такая хренотень творится. «Все наверняка на ушах стоят». А он все же дождался времени, которое считается приемлемым для раннего звонка. Носов тот вообще такими вопросами не заморачивается. «Все едино. Ночь, день. Ему надо. И умри все живое». «Доброе утро, Вадим Евгеньевич», — поприветствовал я собеседника. «Хотя, догадываюсь, вы таковым его вряд ли считаете». Доброе утро, Александр Дмитриевич. Голос Белозерова был тверд, но я все же уловил в нем нотки растерянности, а может даже и испуга. Впрочем, посторонний человек, не знающий о том, чему этот мощный старик был сегодня свидетелем, их не расслышал бы. Судя по вашим словам, вы имеете отношение к тем, скажем так, событиям. Да, это слово более других. Имею. — перебил его я. — Это все, что вы хотели у меня узнать? Или есть другие вопросы? — Мне бы хотелось пообщаться с вами лично, — почти отчеканил Белозеров, — причем незамедлительно. — Разумное и резонное желание, — согласился с ним я. — Почему бы и нет? — Ну, а если вы пообещаете накормить меня завтраком, то это будет совсем замечательно. — Завтраком? Наконец-то голос олигарха дрогнул. «Хорошо». «Тогда через часок буду. Быстрее вряд ли получится. Пока такси придет то все, а город уже просыпается, скоро пробки появятся». «Не надо такси. Я уже прислал машину, она час уже как стоит около вашего подъезда». «Зря», — с грустинкой в голосе сказал я. «Нет меня дома, Вадим Евгеньевич». «А где вы?» «Скажите, за вами подъедут. Поверьте, это все равно выйдет быстрее, чем на такси». «Да не факт. До того места, где я сейчас нахожусь, от моего дома не сильно близко». «Просто скажите, куда подъехать». «На кладбище», — охотно выполнил его просьбу я, а после сообщил, на какое именно. Собеседник булькнул горлом в трубке, а после установилась тишина. «К главному входу пусть подъезжают», — подсказал ему я. «И еще. Какая машина будет? Какой номер? Скоро же ворота откроют, первые посетители приезжать начнут. Не хочется путаницы». И снова стоит отдать должное Белозерову. Он довольно быстро справился с удивлением или же каким-то другим чувством, посетившим его после моих слов, и объяснил, какая будет машина. Номер, правда, не назвал. Видно, сам его не знал. «Вы полицию уже вызвали?» — напоследок осведомился я. «Нет?» «Очень правильное решение. И не надо пока. Это не в моих интересах, а в ваших, поверьте». «После этой ночи я уж не знаю, кому верить и во что верить», — устало сообщил мне Белозеров. «Приезжайте. Жду». «А весело будет, если я опять легкомысленно просчитался. Что если вместо того, чтобы поехать туда, где стоит шум, гам и завтрак на столе, я растянусь на асфальте рядом с кладбищенскими воротами, потому что пары ребят из черного «Мерседеса» дружно разрядят в меня свои пистолеты?» «Да нет, вряд ли». Белозеров, конечно, не тот добрый дедушка, каким выглядит. Человек его уровня и занятий не может быть таким по определению. Ему дать команду на мое устранение как нечего делать, даже с учетом того, что я ему за это обещал в свой прошлый визит. Но сейчас он точно этого делать не станет, поскольку слишком любит свою младшую дочь, а та в данный момент наверняка пребывает или в истерике, или в прострации». «Знаю я, как Мар работает. Сам, когда ее в первый раз увидел, здорово напугался. А Силу Силуяновым она чего сотворила? До петли человека довела». У входа на кладбище, к которому я через полчасика подошел, уже суетились работники. Кто с тележкой, кто с лопатой. И рулил всем этим, разумеется, дядюшка Нариман, при виде которого я испытал укол совести. Некрасиво получилось, конечно». Ведь он мне тогда здорово помог, причем без просьбы, от чистого сердца. А я даже не заехал, не поблагодарил его. Нехорошо так, неправильно». «Салом, тагажон, Нариман!» Улыбнувшись, я приложил руку к сердцу и поклонился. «Если ничего не путаю, тагажон по-узбекски дядюшка». «Салом, таксир Александр!» — ответил он. Рад тебя видеть в добром здравии. Вот все же восток есть восток. Наш бы сразу спросил, какого хрена я не на кладбище иду, а с него, если только-только ворота открыли. А тут нет ни слова. Вот, решил заглянуть к вам еще раз. Спасибо сказать за то, что вы тогда ночью меня очень выручили. — Ты сильный, — повторил тоже, что и тогда ночью на ремонт. Ты бы справился. «Поди, знай», — помочился я. «И еще, если можно, то дайте мне свой номер. Жизнь штука такая, никогда не знаешь, как она повернется». У меня на родине говорят. Тот, кто двигается все время вперед, одолеет любую гору. Надо просто знать дорогу и идти по ней, не сворачивая. Тогда любые капризы судьбы не страшны. «Вы философ». «Нет, просто давно живу на свете, сынок». «Пиши номер». «Да я пойду работать. Скоро директор придет, понимаешь». «Зачем ее злить?» «Вам сегодня из доставки еды позвонят», — забив его телефон в трубку, сказал я. «Скажут, что везут заказ. Спросят, куда». «Вы не удивляйтесь. Объясните людям, что к чему». Нариман засмеялся, подмигнул мне и пошел к своим землякам. Ну, а я направился к черному Мерседесу, который как раз в этот момент подъехал к воротам кладбища.